будем откровенны. Как бы тесно ни связывали людей дружба, любовь и брак, вполне искренне человек желает добра лишь самому себе. Да разве ещё своим детям? Чем реже, вследствие субъективных или объективных условий, человек соприкасается с другими, тем лучше для него. Если уединение безлюдье и имеют свои тёмные стороны, то, по крайней мере, они Заранние известны. Напротив, общество под личиною времяпрепровождения бесед развлечений коварно скрывает множество часто непоправимых бед. Юношеству следовало бы прежде всего другого учить переносить одиночество, так как в нём источник счастья и душевного спокойствия. Отсюда следует, что благо тому, кто рассчитывает только на себя и для кого его я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 искать общество ценою самоотречения. Именно противоположное этому сознание делать заурядных людей такими общительными и приспосабляющимися. Необходимо ещё отметить, что всё действительно ценное не ценится людьми, а то, что ценится ими, на самом деле ничтожно. Замкнутой жизнь достойных выдающихся людей служит доказательством и следствием этого.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 А вообще не из других людей вовсе не ищут удовольствия, а просто стараются избежать пугающих пустоты и тягости одиночества, однообразие их самосознания. Ради того, чтобы уйти от этого, они готовы довольствоваться даже плохим обществом и мириться с неизбежно связанными с ним тягостями и принуждением. Но если возьмёт верх отвращение ко всему этому, Создаётся привычка к одиночеству, благодаря чему сгладятся первоначальные неприятные впечатления от него, о чём сказано выше. Тогда человек может отлично обходиться один, не скучая по обществу. Это возможно потому, что потребность в последнем не первична, и потому ещё, что одиночество само по себе даёт немало выгод.